Выхождение робота. Наука от жизни еще отстает. Не всегда идет в ногу. Такие они и прессы частенько отзыва помещает. И сам Як-Яклич, э, да мы прав, такого же мнения придерживается. С ним недавно история вышла. Сидел он в своем закутке и никакой особой мороки себе не ждал, кроме, конечно, текущей жалобы там, скандалы со стороны жильцов. Тем более жилец пошел, грамотный, и сам не знает, чего хочет. И вот открывается дверь, заходит железный человек. Все как у человека, только весь железный. И говорит своим железным голосом, так, ну и так, направлен из вышестоящей инстанции, и подает бумажку, як, як, лич. Железного человека не испугался, он вообще никого не боялся, кроме, конечно, оба Он взял бумажку и прочел, что написано. А там непосредственное начальство пишет своим личным почерком. Попадатель всего является робот, сконструированный в ней и послан для испытания как слесарь высокой квалификации. А главный робот имеет способность накапливать опыт. Як-як-лич. «Конечно, принял с удовольствием, что «железный человек» направлен не из ОБХСС, а из НИИ, и такое дает ему руководящие указания. И «Ты, друг, вот что, вали, понимаешь, к бригадиру Петренко по фамилии, поспрашаешь там, он тебя, понимаешь, в курс ведет, а мне некогда за парк, понимаешь» а часа через два я Як я клич навел по телефону с справку у самого петренко петренко случайно на месте оказался и конечно сильно под датой по случаю начала рабочего дня но деловой разговор вести может а железный там у тебя такую справку запросил я Як яклич у бригадира а тот ему вносит в этот вопрос полную ясность дядь ваньта Его ребята, дядя Ваня, прозвали. Молоток, парень. Все, слет схватывает. Не то, что Валерка инженер при дипломе, а только и знает, ушами хлопает. Мы сейчас с роботом Могорыч пьем. Обмываем в счет будущей паучки. Стал быть, неустойчивым насчет этого самого зеленого змея. Проявил заинтересованность Як Яковлевич, но Петренко данный факт опроверг. Рот не берет. «Сидит с нами, а сам не в одном глазу. Да у него и мозгов-то нету. На что ему водка?» Хотел Як-Якович поставить Петренко на вид за пьянку в рабочее время, да раздумал. Петренко, конечно, этим не испугаешь. Чего ему бояться, когда везде текучесть большая, недостача кадров наблюдается? И Як-Якович, конечно, успокоился. И даже позволил себе немножко помечтать. Очень ему понравилось что наша ответственная промышленность достигла такого небывалого уровня. Роботов стала выпускать, и при том не пьющих. И в недалеком светлом будущем всех выпивок можно поуволить по разным там статьям и заменить роботами. Но оказалось, рано он так мечтал. Через пару календарных дней является Роско-паркетчица. Отбойная девка. Унеси ты мое горе. Но надо же иметь такую претензию. Як-Яклич, что ж такое? Новенький этот дядь Ваня, он вообще-то парень ничего симпатичный. На артиста Куравлева похож. Только матом садит через каждое слово. Девочки есть некоторые, очень смущаются. Вас смутеешь, понимаешь. Дал Як-Як-Лич на ее жалобу такой ответ. «Вы сами, Каухош, смолчите «Ну ладно, вали, разберусь». Як-Як-Лич берет трубку и наводит справку у Петренки. А Петренка, хоть под сильной мухой по случаю обеденного перерыва, но обоснованное объяснение. «Это шо роботоустроство такое?» Робот же послал на опыт накапливать. Вот накапливает опыт. Услыхал, все матерятся. Потому что без этого на производстве никак нельзя. Давай он. С практицкой жизнью, значит, столкнулся. А жизнь, она научает. Валерка, инженер, на что лопух лопухом? Интеллигент, одним словом. А устал поругиваться. Правда, плохо у него получается. Несмотря на диплом, слушать противно. А дядь Ваня парень толковый, мигом перенял. Ладно, я с ним потолкую. Таким образом, данный производственный конфликт разрешился, но к концу месяца поступает от жильцов ряд жалоб. Такой уж клиент пошел, грамотный и всяким нипочем. К тому излагает в своих кляузах. «Дядь Ваня вымогает взятки по трояку и более». Яг-Ягольч удивился. «Все ж таки человек железный, водки ему не требуется, жены нет, на что ему трояки?» Однако Петренко, будучи почти в норме, разъяснил, «Практическую жизнь осваивает, практическая жизнь она научает». А в взятках и разговору не может быть. Вот, ежели начальство берет, тогда это будет взятка. А у простых работяг зовется отблагодарить. Или по устарелому магарыч. По-научному называется материальный стимул. Без стимула все производство может развалиться. А лично Яковлевич за роботом ничего не замечал. К работе относятся добросовестно. К каким прийти на объекты? Он на месте, сидит с ребятами, козла забивает. По отзывам он так эту игру освоил, что никто с ним сравниться не может, кроме, конечно, Петренки. У него 13-летний стаж работы по строительству и ремонту. Показали роботу морского, он и морского освоил, а эта игра сложная, требует большого умственного развития. К концу квартала... Стали такого рода сведения поступать. Дядь Ваня свел дружбу с зеленым змеем и дефицитный материал налево загоняет. А сам Як-Яглич собственными глазами наблюдал. Идет робот, спотыкается и подмышкой левую арматуру тащит. Бригадир Петренко, крепко насадившийся в связи с близким завершением рабочего дня, «Данный факт подтвердил. Освоил, как же. Без этого на производстве никак нельзя. Оно так дело было. Рассели, и он с нами сидит. Просим принять хоть сто грамм. Он ни в какую. Обидно нам стало Хватили мы его за руки за каждую по человека. А васька он в технике здорово смыслит, открыл ему заглушку на голове и плеснул туда грамм двести». Там химия зашипела, парт пошел, глядим, закрасил наш дядь Ваня. Рассуждать принялся, начальство ругать, потом песни запел со всеми, орликину освоил, слух имеет. Потом еще добавили и разбрелись кто куда. Он под забором проспал, даже заржавел малость, потому дождь пошел. Утром мы его керосинчиком начистили, похмелели и порядок. Теперь со всеми нами наравне, даже любит это дело». А то зачем тогда жить, Валерка инженер, на что лопух, а уж красненькое начал потягивать. Як-Яклич от принятия мер по этому сигналу воздержался, тем более никаких ЧП не произошло. Хотел с Васьки стружку снять за спаивание молодого кадра, да Ваську не испугаешь». У него и так трудовая книжка уже исписана всякими статьями. Ещё обидится, уйдёт в другую организацию, куда его давно сманивают. А тут в скорости робот и на чип нарвался. Производственную травму получил, потому как во время рабочего дня это произошло. Они с Петренкой крепко заложили. Петренка ничего, в форме, а робот пришёл в состоянии сильного опьянения» шатался по территории, песни горланил, выражался, к девушкам приставал, а потом вступил в драку с бригадиром соседнего объекта и поколочил его. Он, бригадир этот, тоже не разобравшись, крепко измолотил робота. У него рука оказалась вывихнута, и голова кулаком прошиблена. По причине этого ЧП пришлось робота отправить в НИИ для ремонта с сохранением оклада. Характеристику Як Яковлевич написал по форме относился добросовестно устойчив работал над собой уровень повышал нагрузки нес не злоупотреблял зачем человеку хоть и железному жизнь портить так и отослал назад в ней не он и подавно не боялся ни обах сс чего бояться